Глава 11 Фрол. Неделя. Семь долгих дней я живу под одной крышей с ликой. Дышим одним воздухом. Слышу, как по утрам смеется наш сын. Но между нами с ней стена, возведенная годами обиды и предательства. Она не подпускает меня ближе, чем на вытянутую руку. Отворачивается, когда взгляды случайно встречаются. Категорически отказывается слушать какие-либо объяснения. Боится быть снова обманутой. Но Никитка, сын за несколько дней сумел пробудить во мне чувства, о которых я даже не подозревал. Рядом с ним радует все. Его звонкий смех, раздающийся по утрам. «Пап, что будем сегодня делать?» Маленькие теплые ладошки, доверчиво сжимающие мои пальцы. «Пойдем, я тебе что-то покажу!» «Общие секреты!» Восторженные глаза наполняют меня счастьем, перед которым меркнут любые богатства мира. Один день рядом с ним стоит всех женщин, всех развлечений столичной жизни. Я распорядился переоборудовать две комнаты в доме в Барвихе под детские. У будущего первоклассника, кроме спальни, будет свой кабинет. Осталось уговорить Лику вернуться в Москву. У Никиты будет все самое лучшее. Сегодня ушел на работу раньше обычного. Сын крепко спал, укрывшись одеялом до самого носа. Я был уверен, он прибежит ко мне на стройку, как всегда, перед обедом. Вместе отправимся в поселковое кафе, заодно купим что-нибудь вкусное для Лики. Дела затянули, оторвал голову от чертежей почти в три. Странное чувство беспокойства скользнуло по спине. Никита обычно появлялся ровно в два, пунктуальный, как взрослый. Я вышел на улицу, прикрыв глаза от яркого солнца и внимательно всмотрелся в дорогу, ведущую к поселку. Красного велосипеда нигде не видно. Странно. Обычно он приходит в два. Сердце ёкает, но я гоню дурные мысли. Наверное, просто заигрался с друзьями. Набираю лику. «Никита не у тебя?» «Нет». Ее голос моментально напрягается. «Я схожу домой, проверю, если он там, отзвонюсь». Мамсик Никита не побывал ни разу у матери? Становится тревожно по-настоящему. Бросаюсь к машине, что-то здесь определенно не так. Мчусь по дороге. Через пару сотен метров в придорожных кустах мелькнуло что-то красное. Резко торможу, выскакивая на обочину. Никиткин велосипед. Его любимая бейсболка валяется неподалеку в пыли. Сердце сжимается. Мну в руках жесткую красную ткань, выкрикивая. «Никита!» Мой крик разносится далеко по пустынной дороге, но в ответ только тревожная тишина и шелест листьев, гонимых ветром. Я бегу вдоль обочины, раздвигаю кусты, заглядываю в каждую придорожную канаву. Ничего. «Сын, отзовись!» Оглушительная тишина сводит с ума. Сердце колотится так, что вот-вот разорвет грудную клетку. Лечу к дому, может, он что-то забыл и вернулся. Но у калитки меня встречает Лика. Она дрожит. Слезы оставляют мокрые дорожки на бледных щеках. «Его нет!» Шепчет она, и в ее глазах читается тот же страх, что сжимает мне горло. «Это злобин!» Голос предательски срывается. «Он угрожал мне несколько раз!» Хватаю ее за плечи, хотя сам едва держусь на ногах. «Когда? Что говорил?» «Несколько раз, в последний вчера!» Угрожал, что если вы начнете строительство, не поздоровится моей семье. Она больше не сдерживает рыданий. «Это я виновата!» Пухлые губы дрожат, разрывая мне душу. Все, что угодно, отдал бы, лишь бы ее успокоить. Мне не до слез, обещаю. Мы найдем сына. А вдруг? Обрываю на полусловие ее предположение, Даже слышать не хочу. Никаких вдруг или если. Всех привлеку к поискам. Найдем обязательно. Но внутри меня ледяная пустота. Попадись мне сейчас, злобин. Разорву голыми руками. Она поднимает на меня глаза, и в них нет прежней ненависти, только бездонный страх и теплящаяся надежда. «Ты обещаешь?» Беру ее холодные руки в свои, отвечаю твердо, потому что иного не может быть. «Обещаю». Тянуть некуда. Достаю смартфон, набираю Кирилла. «Кира, это срочно. Мне нужен твой друг из ФСБ. Никиту похитили. Есть предположение, кто». Месть за то, что Лика отдала нам участок. Нужно поговорить с этим упырем. Напугать, чтобы не тронул. Понял, сделаю. А ты надави на суку со своей стороны, пусть обосрется. Беспредельщики и церемониться с ним не станут. Знаю, Лика идет в полицию писать заявление. Но я слабо верю, что это поможет. Надежда на наши связи. Следом звоню волонтерам из поискового отряда, которым когда-то помогал с оборудованием. «Объясняю ситуацию, прошу помощи». «Приняли, фрол Тимофеевич, выдвигаемся сейчас же». Лика в полицию, а я возвращаюсь на стройку. Помню, что самые эффективные поиски в первые три часа. Рабочие бросают инструменты, когда я, срывая голос, кричу о случившемся. Бригадир берет организацию на себя. Мужики, как есть, в оранжевых жилетках выходят на поиски в лес». Очень, не кстати, начинает накрапывать дождь. Я готов разорвать любого причастного к исчезновению сына. Набираю присланный на Кириллом номер злобина. С ним уже должны поговорить мои знакомые. Пальцы дрожат так, что трижды промахиваюсь мимо цифр. Он принимает вызов не сразу. Послушай, Гандон. Подонок с раздражением перебивает. С кем я говорю? Цежу сквозь зубы. Молчи и слушай, сука. Ты поднял руку на моего сына, если хоть волосок упадет с его головы. Голос звучит низко, хрипло, но убедительно. Злобин не отключается. Я закопаю тебя живьем на одной из твоих гребанных свалок. Скреплю зубами от злости. Сбрасываю. С трудом разжимаю побелевшие пальцы. В этот момент звонит Лика. Схлипывает через каждое слово. Я в полиции. Они говорят, лучше не писать заявление. Злобин может подать встречный иск за клевету. В бешенстве сжимаю смартфон так, что экран трещит. Злобин успел запустить щупальца в местные структуры. Лика, не трать время на пустые разговоры. Иди домой. Я подъеду и сам разберусь. Мой сын пропал. И я готов сжечь дотла весь этот чертов поселок, но найду его. Живым во что бы то ни стало.